Глава 4 а вы очень хорошо управляете с ь с воздушным змеем, мисс Колфилд, донесся голос Риардана с пруда, где они с Уильямом спустили новую игрушечную шхуну. Мисс Колфилд и Сесилия решили воспользоваться преимущественным сильного ветра, и Риардан радовался, наблюдая за тем, как его маленькая подопечная бегает по зеленой траве, отпуская змея в воздух по команде гувернантки. Он ожидал, что змей сломается, как обычно происходило со всем, к чему прикасалась Сесилия, полагал, что для семилетней любознательной девочки вполне нормально ломать вещи. Если бы со змеем что-то случилось, он просто купил бы ей нового. Но к его удивлению и радости змей продолжал парить в небе, направляемый умелой рукой мисс Колфилд. Риордан улыбнулся, следя за ее маневрами, призванными предотвратить столкновение змея с кронами деревьев. Мисс Колфилд. И сама стала для него приятным сюрпризом, когда утром весело играла с детьми. В отличие от гувернантки номер три, она не выставляла требований, а потом не стояла с т о л б о м ожидая, пока дети его исполнят. Мисс к о л ф и л д охотно и с радостью включилась в игру. С растрепанными волосами и мазком пыли на щеке она казалась Риардану очень хорошенькой. Он задумался над тем, какие изменения претерпел бы ее внешний вид. Если бы ее ласкал опытный мужчина, и подобные мысли вызвали в нем прилив возбуждения, мисс Колфилд, без сомнения, гораздо красивее гувернантки номер четыре по прозвищу старуха чернослив. Сегодня она снова предпочла наряд зеленого цвета, яблочного оттенка платье для прогулки с широко полой шляпой, которую сняла в парке. Ах, мисс Колфилд, с улыбкой подумал Риордан. В действительности вы более пылкая, чем хотите казаться. Ветер сменил направление, и змей начал опускаться. Сесилия, предупреждающая, закричала. Мисс Колфилд стала натягивать леску, но змей продолжал снижаться. п р о с л е д и в траекторию его падения, Риардан понял, что очень скоро он окажется прямо в озере, и бросился на выручку мисс Колфилд, которая явно проигрывала сражение. Сесилия неистово п р ы г а л а вокруг нее. Позвольте мне, мисс Колфилд. Он взял у нее леску и стал сматывать ее одновременно, натягивая до тех пор, пока воздушный змей не выровнялся. Видишь, Сесилия, все хорошо, заверил он девочку, не желая однако выпускать леску из рук. Много лет минуло с тех пор, как он в последний раз запускал змея. В детстве они с е и л и о т о м сконструировали и запустили их немало. Мисс к о л ф и л д наблюдала за ним с плохо скрываемым нетерпением. Очевидно, она тоже тайная любительница этой забавы. р и о р д а н не сумел по бороть искушения немного порисоваться. Почувствовав, что змей полностью под его контролем, он ослабил леску, затем снова натянул, заставив игрушку совершить плоский переворот. т о было плавное грациозное движение, напоминающее п а р я щ а е в воздухе птицу. Сесилия захлопала в ладоши, даже Уильям настолько впечатлился, что прихватив свою лодку, подошел к ним. Сделай так еще раз, дядяри. Риордан проделал трюк несколько раз, будничным голосом рассказывая подопечным об аэродинамике подъема до тех пор, пока полностью не удовлетворил их любопытство. Ребятишки побежали к пруду. Риордан продолжал управлять змеем, ощущая на себе изучающий и немного удивленный взгляд мисс Колфилд. "Как вам это удается?" наконец спросила она. "Вы ведь расскажете мне?" Риордан усмехнулся. "Даже лучше. Я вам покажу." Он передал ей катушку с леской и уселся на траву. Вот вам первый урок. И делайте именно так, как я вам скажу. Первый шаг к вращению аксель — это крепкий хват. Позвольте змею парить в облаках. Хорошо. Откинувшись на локтях назад, он любовался тем, как солнечные лучи окрасили ее волосы в цвет глянцевой меди, а на переносице обозначились едва заметные веснушки — наказание за то, что сняла шляпу. Новая гувернантка хорошенькая, немного загадочная и чуть-чуть порывистая — три качества, которые Риордан ценил в женщинах. Вопрос в том, насколько далеко он мог зайти в своих заигрываниях с ней. Верно, она у него работает, но ведь это не означает, что ему нельзя немного пофлиртовать, особенно если девушка не против. А она, похоже, может оказаться податливой. Когда они ужинали, она временами забывала о том, что ей не следует проявлять к нему интерес. Убедите ее немного забыться, может оказаться увлекательным занятием. А теперь потяните за леску так, чтобы нос змеи отвернулся от вас. Ослабьте леску. Дождитесь, когда одно крыло отпустится чуть ниже другого, и снова потяните. Нет, не так. Риардан поморщился при виде того, как воздушный змей опасно накренился и стал бесконтрольно снижаться. Мисс Коулфилд начала все заново, но по-прежнему с плачевным результатом. р и о р д а н поднялся с земли, понимая, что пришло время вмешаться. Подойдя к девушке сзади, приобнял ее и положил руки на катушку поверх ее рук. Тут стоит полагаться на интуицию. Вам нужно почувствовать момент, когда одно крыло опустится. От мис Колфилд восхитительно пахло, то был с в е ж и й л е г к и й аромат весенней сирени и жимолости. Сама она оставалась напряженной, сознавая близкое с ним соседство, как в ландо. р и о р д а н решил, что она возбудилась. Расслабьтесь, мисс к о л ф и л д Едва ли я осмелился бы надругаться над вами в общественном парке, игриво прошептал он ей на ушко. Его слова не соответствовали истине. Прошлым летом, находясь в Грин-парке, они с миссис л е н н е к с доказали, что и в парке можно предаваться любовным утехам. Этот результат был повторен две недели спустя с леди Гренвилл, но мисс к о л ф и л д знать об этом совсем не обязательно. Риордан выровнял змея, чувствуя, как напряжение покидает девушку. так как маневрирование отвлекло ее внимание. тогда Риордан продолжил низким голосом: чувствуете, как ослабла леска. нужно дождаться, когда нет, нет, не спешите. его руки сомкнулись на ее руках. оттягивайте до самого последнего момента и пара. они натянули леску вместе и воздушный змей п о с л у ш н о и легко совершил плоский переворот. это похоже на полет птицы, выдохнула мисс Колфилд. Что же, это все, на что вы способны? подразнил д е ю р и о Ардан. Такое описание было слишком с к у п ы м для столь плавного и элегантного поворота, но Риардан надеялся, что женщина, которая промечиво снимает шляпу в парке и с и л о в о о о б р а ж е н и е превращает требующую уборки детскую в горящую деревушку Бронте, может управляться со змеем еще лучше. Получилось удачно, обиженно ответил м и с к о л ф и л д Вы разве так не считаете? Риардан приблизился к ней на шаг. И крепче обхватив руками, заставил змея совершить еще один грациозный переворот. Я считаю, что это похоже на занятие любовью. Его губы вплотную приблизились к ее уху, и он вдохнул ее свежий запах. Искусный любовник оттачивает с в о е у м е н и е быть терпеливым, знает, что нужно подождать завершающего момента, прежде чем... Довольно, лорд Чатом. Она п о д н ы р н у л а под кольцо его руки и высвободилась. Вы в самом деле большой наглец. Ее лицо покраснело. но не только от смущения, видя, что она снова застеснялась, Риордан добродушно рассмеялся. Возможно, так и есть, но лишь немножко. Под пристальным ее взглядом он проделал с воздушным змеем еще несколько трюков, которым выучился в детстве. Одной рукой она заслоняла глаза от солнца, глядя в небо, и в этом случае ей не нужно было смотреть на Риордана. Будучи детьми, мы с братом проводили зиму на пролет на чердаке за конструированием воздушных з м е е в Риордан заставил игрушку совершить поворот назад. С приходом весны запускали их при каждом удобном случае, устраивая удивительные соревнования. Он уже давно не вспоминал тех дней. Мы начали, когда нам было чуть больше лет, чем сейчас Уильяму. Это увлечение продолжалось довольно долго, даже когда Эллиот уехал в школу, они продолжали запускать змеев, когда он возвращался домой на каникулы. Вам недостает брата, мягко заметила мисс к о л ф и л д Вы были очень близки. Должно быть, его смерть для вас страшный удар. Да, мисс к о л ф и л д Так и есть. Напряженно ответил Риордан, радуясь тому, что она сейчас на него не смотрит. Он полностью сосредоточился на полете, желая, чтобы минута слабости поскорее п р о ш л и Заметил, что мисс к о л ф и л д говорит в настоящем времени. Все прочие люди, выражая соболезнования, заявляли, что смерть брата была страшным ударом, будто он уже отправился и зажил по-прежнему. Ничего подобного. Он тосковал по Эле то каждый день. Ему недоставало осознания того, что брат живет где-то на земле и вполне преуспевает. Мисс Колфилд ничего больше не сказала, просто стояла рядом, позволив Риордану запускать з м е я в молчании. Она поистине умна, понимает, когда нужно предоставить мужчине больше свободного пространства. Спустя некоторое время Риордан стал сматывать леску. Почему бы вам не позвать детей, и мы все вместе пойдем к Гантеру лакомиться мороженым? Он проследил за тем, как она подняла шляпу и отправилась к пруду, не вполне понимая, зачем поведал ей эту историю, о конструировании воздушных змеев. Ведь она для него совершенно незнакомка. Возможно, он рассказал ей это в качестве компенсации за свои неподобающие слова о занятии любовью, а может быть, не хотел, чтобы она считала его аморальным грубияном. Здесь всегда так оживленно. Сидя в Лондо, м о р а о восторженно осматривалась. Они остановились через дорогу от кондитерской и гантера наряду с другими роскошными экипажами. Официантки сновали между кондитерской и транспортными средствами, доставляя мороженое и другие лакомства. м о р е стало любопытно, как это им удается не испачкаться в лошадином навозе, ведь эта неприятность могла произойти в любую секунду. Да, всегда. И знаете почему? Лорчатом с улыбкой подался вперед, намереваясь поддразнить ее. Мора уже научилась распознавать подобную улыбку и внутренне вся подобралась. Это одно из немногих мест, куда молодым женщинам разрешается ходить без компаньонки в компании мужчины, разумеется, и не имеет ничего общего с качеством товаров. Сухо отозвалась Мора, однако обвела взглядом сидящих в других экипажах, чтобы проверить его гипотезу. Молодые мужчины. в о л ь г о т на р а з в а л и в ш и е с я на сиденьях угощали дам мороженым. Все выглядит довольно невинно. Во все не так зловеще, как можно было бы ожидать, судя по тону лорда Чатума. Мысленно добавила она. Он пожал плечами, явно намереваясь спорить. Зависит от того, с кем именно вы лакомитесь мороженым. Подошла официантка, чтобы принять заказ, и Мора запаниковала, что выбрать. Время от времени в доме дяди подавали мороженое, но ей никогда не приходилось выбирать из такого многообразия вкусов. Дети предпочли клубничное, лорчатам пожелал мороженое с жареным фундуком, Мора все еще колебалась. И одно с шоколадным кремом для леди. Подмигнув, произнес он и пояснил: совершенно декадентский выбор. Мора покраснела. Джентльмен впервые сделал за нее заказ, обращаясь с ней как со знатной дамой. Будучи девушкой практичной. она понимала, что подобное поведение продиктовано всего лишь его хорошими манерами. он просто исполняет свой долг. тем не менее, ей стало очень хорошо. никто никогда прежде не делал для нее подобного. мороженое с шоколадным кремом и в самом деле оказалось декадентским. мора поняла это едва отведав. оно приятно х о л о д и л о язык и небо, оставляя богатое послевкусие. она наслаждалась каждым кусочком. осознавая однако, что лорд Чатем пристально за ней наблюдает. Вам нравится? поинтересовался он, хотя ответ и без того был понятен. Мы можем распорядиться, чтобы мороженое доставляли каждый день прямо в особняк. Каждый день? Мора удивленно вскинула бровь. Похоже на апогеи роскошной жизни. Лорд Чатем попробовал мороженое. Итальянцы едят это лакомство каждый день. Во Флоренции полно д ж е л а т е р е с в которых подают мороженое. По-итальянски оно называется джелати, пояснил он для детей, которые ловили каждое сказанное им слово. Многообразие выбора поразило бы вас: огромное количество шоколадных, ванильных, клубничных вкусов мороженое с м и н д а л ь м в общем, почти любое, какое только можно вообразить. Я хочу там жить, сообщила с Ессиля. и Я бы ела мороженое каждый день. Лорд Чатем подергал своими черными бровями и с п р е т ф о р н о й серьезностью в о з р и л с я на девочку. Я там жил и ел мороженое каждый день, ведь оно одна из визитных карточек Италии. А какие еще? Тут же спросил Уильям, отвлекаясь на мгновение от мороженого. Вулканы? Я знаю, что это находится в Италии. И Везувий тоже. Однажды я совершил восхождение на эту гору. Остаток дня лорд ч а т а м развлекал детей рассказами о своих приключениях за границей, они восторженно впитывали каждое слово. Мора тоже слушал очень внимательно, немудрено его историями невозможно не увлечься. Граф оказался превосходным рассказчиком, а то, о чем он говорил, действительно захватывало воображение. Прежде Море не приходилось встречать никого столь много поездившего по свету. Как это должно быть увлекательно путешествовать! Он явно наслаждался временем, проведенным вдали от дома. Черты его лица смягчились, взгляд сделался мечтательным при воспоминаниях о б у з к к и х улочках и городах, расположенных в горах, обильной пище и тонких винах, подаваемых на виллах. Собственный мир показался Мори очень маленьким. Самое дальнее расстояние, которое ей приходилось преодолевать, от Эксетера до Лондона, но едва ли это можно назвать путешествием, по сути побег. Сесилия положила голову ей на плечо, и Мора обняла заснувшую девочку. Думаю, пора возвращаться домой. Мороженое было съедено, и дети чувствовали приятную истому после отлично проведенного дня. Домой ехали медленно в потоке других экипажей, и шум вокруг не способствовал поддержанию беседы. Мора молчала, занятая своими мыслями. которых безраздельно царил сидящий напротив нее мужчина. Он представлял для нее настоящую головоломку, любящий веселье, но могущий проявить твердость, беззаботный, но ранимый, красивый и любящий флиртовать. Ее работодатель самый большой соблазн, которому тем не менее нужно противостоять, ведь от этого зависело ее нахождение в его доме. Ей вообще нельзя думать ни о чем подобном, как бы ни было сильное искушение. Как бы он ни соблазнял ее своими улыбками и дерзкими словами, разжигая огонь страсти и любопытства, Мора выбронила себя за минутную слабость, не в ы з ы в а л о сомнения, что этот мужчина принялся бы заигрывать с любой женщиной, но сама она не могла позволить себе стать его следующей целью. Возможно, именно поэтому другие гувернантки и ушли. Они вероятно обладали большей моральной стойкостью. О чем задумались? – поинтересовался лорд ч а т о м вытягивая ноги. О чем-то стоящем? Мне просто интересно, почему от вас ушли все прочие гувернантки. Дети вполне достойные, хотя временами и слегка неуправляемые, сказывалось отсутствие регулярного воспитания. Особняк в хорошем районе города, да и работа для гувернантки не столь обременительная, как можно было ожидать. Технически Мора не находила недостатков. Однако миссис Пендергаст дала понять, что обстановка в доме невыносимая. Подозреваю, мисс к о л ф и л д им просто не нравился я. На его губах появилась едва заметная озорная усмешка. Но в это невозможно поверить. Вероятно, дело было в том, что он нравился им слишком сильно. Уж не хотите ли вы сделать мне комплимент? Он рассмеялся, но снова посерьезнел. Уверяю вас, старуха ч е р н о с л и в Наша гувернантка номер четыре терпеть меня не могла, а я слишком часто прерывал ее занятия с детьми. Она сказала, что если я сделаю так еще раз, она уйдет. Я именно так и сделал, и она ушла. Возможно, ей просто было не по душе, что ее называют старуха чернослив. Отмора не укрылся подтекст в словах графа. Уж не предостерегал ли он ее таким образом? Не были ли его слова косвенным намеком на то, что он будет и дальше вмешиваться в воспитательный процесс? Когда ему за благорассудится. Так вот, насчет расписания занятий, Лорчатом начала была мора. А разве вам не понравились наши сегодняшние уроки? Он улыбнулся мягкой, обезоруживающей улыбкой. Уроки? Я же говорил вам, что уроки приложатся. Так и случилось. Сначала у нас было занятие по этикету, во время которого я объяснил детям, как вести себя во время поездки в экипаже. Затем... Урок естествознания, посвященный природе ветра и подъема, а также свойствам воды, когда мы с Уильямом были у пруда. Еще мы занимались историей и географией, обсуждая Италию и вулканы. Все верно, согласилась Мора, уже ничему не удивляясь. Лорд Чатам проявил внимание и смекалку, чтобы завоевать интерес детей. Немного найдется мужчин, подобных ему. Во всяком случае, до сегодняшнего дня она не знала ни одного. Он снова игриво подмигнул ей, так что мисс к о л ф и л д вы не единственная, кто может обернуть полезные занятия в игру. Сегодняшний день прошел превосходно, но детям все же нужно строгое расписание. Не сдавалась Мора. Прогулки на природе в него тоже можно включить. Выделим для них отдельный день, убеждала она, я же не против. Наоборот, всем сердцем верю в то, что они пойдут детям на пользу. Ландо остановилась у особняка, и беседа прервалась. Все, чего море удалось добиться от лорда Чатума, до того, как они вышли из экипажа, р а в н о д у ш н о е Посмотрим. Она повела домой Уильяма, а лорд Чатум взял на руки спящую Сесилию. В этот момент он гораздо больше был похож на отца, чем на графа. При виде согревающей душу сцены любой тут же простил бы ему миллион грехов: невнимательность, приведшую к тому, что дети завтракают в одиночестве, беспорядок в детской. Хаос в доме и постоянное бессовестное распутство, сопровождающееся флиртом. Несомненно, мужчина, который так хорошо обращается с детьми, не может состоять из одних пороков. Но для Моры это еще хуже. Гораздо спокойнее знать, что он совершенный негодяй, наподобие, скажем, у и л д е р х е м а Тогда бы она точно знала, чего от него ожидать и как с ним себя вести. В фойе их встретил жесткий взгляд дворецкого Филдинга. Милорд, ваш адвокат ожидает встречи с вами. Он находится здесь с двух часов пополудни. Мора догадалась, что дворецкий выражает неодобрение, насколько вообще осмеливается это сделать. Внешне лорд ч а т а м остался совершенно невозмутим, лишь крепче стиснул челюсти. Мисс к о л ф и л д не могли бы вы взять Сесилию? Он переложил спящую девочку ей на руки. Похоже, я забыл о б у с л о в л е н н о й в с т р е ч е Филдинг, проводите мистера Браунинга в мой кабинет. Я немедленно с ним встречусь. Мора стала подниматься по ступеням, Сесилией с Сисилией на руках и Уильямом, плетущимся сзади. Она начинала понимать, почему лорд Чатем проявляет поразительное равнодушие к составлению расписания занятий для своих подопечных, игнорируя значимость распорядка дня. Оказывается, он не в состоянии даже запомнить предстоящие ему самому встречи.